в тишине на здании суда пробили 7 раз. Отзвучало и замерло эхо. Маленький городишко в штате Иллинойс, затерянный в глуши, отгороженный от мира рекой, лесом, лугом и озером, окутанный тёплыми летними сумерками. От тротуаров ещё пышет жаром. Закрываются магазины, на улицы ложится тень. И над городом две луны На все четыре стороны смотрят четыре циферблата часов над торжественным чёрным зданием суда. А на востоке, в тёмном небе, светясь молочной белизной, восходит настоящая луна. В аптеке высоко под потолком шепчутся вентиляторы. В тени вычурных крылечек сидят несколько человек, в темноте их не разглядеть. Порой разгорится розовый огонёк сигары. Затянутая москитной сеткой дверь веранды скрипят и хлопают. По ливовым в поздних летних сумерках камням мостовой бежит Дуглас Сполдинг, следом чатятся собаки и мальчишки. Привет, мис Лавиния! Мальчишки пронеслись мимо. Лавиния Непс лениво помахала им в догонку. Она сидела совсем одна, изредка белыми пальцами подносила к губам высокий фужер с прохладным лимонадом, отпивала глоток, ждала. Вот и я. Лавиния обернулась. У крыльца стояла Франсина, вся в белом, от неё веяло цветущими циниями и гибискусом. Лавиния Непс заперла парадную дверь, оставила недопитый лимонад на веранде, самый подходящий вечер для хорошего фильма. Они вышли на улицу. Куда вы, девочки? окликнули их мисс Роберта и мисс Ферн, завидев подруг со своей веранды. В кино "Элита" смотреть Чарли Чаплина, через мягкий океан тимы отозвалась Лавиния. Нет уж в такую ночь нас из дома не вымунишь, крикнула Мисферн. Вот в такие ночи души губ и души женщин. Мы сегодня захватим пистолет и запрёмся в чулане. Вот ещё глупости, сказала Лавиния. За обеими старушками громко захлопнулась дверь, в замке щёлкнул ключ, а девушки пошли дальше. Славна была ощущать тёплое дыхание летней ночи над раскалёнными тротуарами, будто идёшь по твёрдой корочке свежеиспечённого хлеба. Жаркие струи вкратчиво обвивают ноги, забираются под платье, охватывают всё тело, приятно. Алавина, а ты веришь всем этим разговорам насчёт душегуба? Уж очень наши дамы любят поболтать, язык-то без костей. А что не говори, 2 месяца назад убили Хетти Макдолис, а месяц назад Роберту Фэри, а теперь вот и исчезла Элизабет Рэмсел. Хетти Макдолис была просто дурочка. Ручаюсь, она сбежала с каким-нибудь камеевой жором. А как же остальные? Говорят, их всех нашли удавленными и язык прикусен.